Глава первая. Антипрививочники. Меньшинство может быть право, большинство всегда ошибается. Генрик Ибсон. Учёным обычно выделяют очень мало грантов на исследование безопасности прививок и вакцинных компонентов. Однако денег на исследование причин, по которым люди не прививаются, изобретение способов заставить их колоть своих детей более чем достаточно. Поэтому существует немало исследований, характеризующих родителей антипрививочников. Бытует мнение, что антипрививочники это обычно необразованные, религиозные и антинаучно настроенные люди. Однако научные данные свидетельствуют об обратном. Большинство антипрививочников хорошо образованы и богаты. В некоторых частных школах Лос-Анджелеса менее 20% детей привиты. Как может быть, что эти богатые и образованные люди не прививают своих детей? Неужели они не знают, что прививки совершенно безопасны и что они спасают от страшных болезней? Или, может быть, они знают о прививках что-то, чего не знают другие. Вот что выявили исследования. Согласно исследованию CDC, непривитые дети в США большей частью белые. Их матери старше 30 лет, замужем, обладают академической степенью, и их семьи зарабатывают более 75 тысяч долларов в год. Чем ниже уровень образования матери и чем она беднее, тем выше шанс, что она полностью прививает детей. Родители, которые не прививают своих детей в США, ценят научное знание, знают, где искать и как анализировать информацию о прививках, и в то же время не очень доверяют медицине. в Нидерландах родители с высшим образованием В три раза чаще отказываются от прививок. Медицинские работники в четыре раза чаще отказываются от прививок, а атеисты в 2,6 раза чаще. Количество отказавшихся от прививок не по медицинским показаниям в Калифорнии выросло в четыре раза между 2001 и 2014 годами. В частных школах было в два раза больше отказников, чем в государственных. Процент отказников был выше среди белых, более богатых и более образованных. В других штатах наблюдается то же самое. Процент отказывающихся от прививок в частных школах значительно выше, чем в государственных. В Израиле матери с академическим образованием в два раза чаще отказываются от прививок. Евреи в четыре раза чаще мусульман отказываются от прививок. Чем старше матери, тем чаще они не прививают своих детей. В Великобритании непрививающие матери старше и более образованы, чем прививающие матери. В Канаде более образованные родители Чаще отказывались от прививки против вируса папилломы человека (ВПЧ) для своих дочерей. Согласно систематическому обзору 28 исследований, чем выше уровень образования родителей, тем чаще они отказывались от вакцины от ВПЧ. Чем выше уровень образования, возраст и доход, тем чаще британские родители отказывались от вакцины КПК корь паратит краснуха, и выбирали некомбинированную прививку от кори. В Калифорнии родители с высшим образованием реже разрешали своим дочерям сделать прививку от ВПЧ. В Колорадо более образованные матери и матери с более высоким доходом чаще отказываются прививать своего новорожденного ребенка от гепатита B. В проведенном в 2016 году опросе в 67 странах выяснилось, что жители европейских стран, а также стран, где образование и медицина лучше, больше всех сомневаются в безопасности вакцин. После того, как в Австралии приняли закон, обязывающий родителей прививать детей для получения детских пособий, родители, проживающие в богатых районах Мельбурна, стали прививать еще меньше. Более образованные родители, многие с научным образованием, сомневаются в безопасности и в необходимости прививок. Лишь 20% тех родителей, которые не прививали до принятия этого закона, стали прививать из-за него. 10% австралийских родителей считают, что прививки связаны с аутизмом. Большинство подобных исследований приходят к одним и тем же выводам. Родители, которые не прививают своих детей, старше, более образованы и более состоятельны. В отличие от того, как их обычно представляют в СМИ, антипрививочники далеко не идиоты. Приведу в этой главе также результаты нескольких других важных исследований на которые нашлись деньги налогоплательщиков. Согласно американскому исследованию 2017 года, если врач заявляет: "Сегодня мы сделаем прививку от гриппа", то 72% родителей соглашаются. А если врач спрашивает: "Мы сегодня будем делать прививку от гриппа?", то соглашаются лишь 17%. Если врач рекомендует сделать прививку от гриппа вместе с какой-то другой прививкой, то 83% родителей соглашаются. А если врач отдельно предлагает прививку от гриппа, то лишь 33% соглашаются ее сделать. Врачам на заметку. Авторы другого исследования проанализировали информацию, связанную с прививками, На таких ресурсах, как YouTube, Google, Википедия и PubMed, и пришли к выводу, что чем больше свобода слова на ресурсе, тем чаще на нем связывают прививки с аутизмом. Больше всего свободы слова на YouTube. В Гугле ее меньше, а в Википедии и PubMed ее очень мало. Это приводит к тому, что на YouTube 75% роликов связывают прививки с аутизмом в Google, 41% ссылок в Википедии, 14% статей, а в PubMed 17% статей связывают прививки с аутизмом. Но самое ужасное в том, замечают авторы исследования, что антипрививочные активисты используют научные доводы врачей, известных людей и личные истории, чтобы вызвать доверие. Проблема в том, пишут они, что YouTube, в отличие от Google, не дает в поиске роликов приоритета научным авторитетам. Врачи участвовали в 36% антипрививочных роликов и всего в 28% пропрививочных. Авторы исследования предлагают модерировать интернет, а также призывают медицинские учреждения проявлять там больше активности. Авторы опубликованного в 2016 году исследования проанализировали комментарии к посту Марка Цукерберга на Фейсбуке, в котором он писал о прививках для своей дочери. Они заключили, что антивакцинные комментарии лучше логически структурированы и имеют большую тенденцию выражать идеи, относящиеся к здоровью, биологии, исследованиям и науке, тогда как в провакцинных комментариях больше эмоций и страха. Согласно исследованию 2002 года, 43% запросов на тему прививок поисковики выдавали антипрививочные сайты в первой десятке. В Гугле 100% сайтов в первой десятке были антипрививочные. Более половины сайтов цитировали врачей, высказывающихся против вакцинации. 75% цитировали научные источники. Авторы заключили, что существует высокая вероятность того, что родители наткнутся в интернете на антипрививочные материалы. На 2019 год ситуация уже обратная. Google, а также Facebook и другие соцсети практически не выдают антипрививочные сайты и группы в результатах поиска. В исследовании 2014 года выяснилось, что когда родителям описывают, как ребенок чуть не умер от кори, это лишь усиливает их веру в то, что вакцина КПК приводит к серьезным побочным эффектам. Когда родителям показывают фотографии больных корью детей, это лишь усиливает их веру в то, что вакцины приводят к аутизму. Когда родителям описывают ужасы болезней, Это никак не влияет на их намерение не прививать детей. Когда родителям сообщают, что КПК не связано с аутизмом, они соглашаются, но их намерение привить своих детей только уменьшается. Когда людям сообщают, что вакцина от гриппа не может привести к гриппу, они этому верят, но их намерение привиться только уменьшается когда родителям сообщают, что коклюш опаснее, чем прививка от него, они этому верят, но их намерение прививать своих детей только уменьшается. Авторы опубликованного в 2017 году исследования выяснили, что родители, которые знают кого-то, чей ребенок пострадал от вакцинации, реже прививают своих детей, и чаще откладывают вакцинацию на более поздний срок. В британском исследовании выяснилось, что многие родители сомневаются в рекомендациях врачей, потому что они знают, что врачи должны достичь определенного охвата вакцинации и имеют финансовую заинтересованность в прививках подобных исследований, характеризующих антипрививочников и анализирующих способы их убеждения, довольно много. И на все эти исследования находятся гранты. А вот на адекватные исследования безопасности вакцин, такие, чтобы длились дольше, чем несколько дней или недель, и использовали бы инертное плацебо, на такое денег нет. Но вы там держитесь. Всего вам доброго и хорошего настроения.